Сонет 82 Я знаю, что с моей не связана ты, музой, и потому права, считая злой обузой слова, прикоих коих сон мнавязчивых певцов шлёт милым существам столбцы своих стихов. Ты ум и красоту одна в себе вмещаешь, И, зная, что хвалы мои все превышаешь, Принуждена искать других себе певцов, Чтоб сохраненной быть для будущих веков. Но пусть они прольют в работе неустанной Все тонкости своей риторики туманной. Поверь, что красоту твою и сердце пыл Правдиво лишь один твой друг изобразил для грубой кисти их подручно лежит дорога где в красках недочёт а у тебя их много